Мамин сибиряк. Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза и короткий хвост. Родился зайчик в лесу и все боялся. Треснет где-нибудь сучок, спорхнет птицу, упадет с дерева ком снега. У зайчика душа в пятке. Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год. А потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться. «Никого я не боюсь!» — крикнул он на весь лес. «Вот вот не боюсь никого!» — и все тут. Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приобрелись старые зайчихи. Все слушают, как хвастается заяц. Длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Слушают и собственным ушам не верят. Ну, не было такого еще, чтобы заяц не боялся ничего. Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься? И волка не боюсь, и лисицы, и медведи, никого не боюсь. Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками. Засмеялись добрые старушки-зайчихи.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 что где-то совсем близко зайцы и кричат его, серого волка поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем близко подошел волк разыгравшимся зайцем, слышат, как они над ним смеются, а всех больше хвостун-заяц, длинные уши, косые глаза и короткий хвост. «Э, брат, погоди!» «Вот тебя-то я и съем!» — подумал серый волк и начал выглядывать, к который заяц хвастается своей храбростью. А заяца ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвастун заяц забрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил, «Слушайте, вы трусы! Слушайте и смотрите на меня!» Вот я сейчас вам покажу одну штуку: я я! И тут язык у хвостуна точно приёрз. Заяц увидел, глядевшего на него волка. Другие не видели, а он видел и не смел вдохнуть. А дальше случилось совсем необыкновенная вещь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 А этот был какой-то бешеный, подумал волк. Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенек, кто завалился в ямку. И, наконец, надоело всем прятаться, и начали понемногу выглядывать, кто храбрее. А ловко напугал волк наш заяц, решили все. Ведь если бы не он, так не уйти бы нам живыми. Да где же, где же этот наш бесстрашный заяц? И начали искать. Ходили, ходили. Нет нигде бесстрашного зайца. А уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли. Лежит в ямке под кустиком. Еле жив от страха. «Молодец, косой!» Закричали все зайцы в один голос. «Ай да косой! А ловко ты напугал старого волка! Ну спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь». Храбрый заяц сразу приободрился, вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил. А вы как думали? Эй, вы, трусы! С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится. бою баю, бою